Глава одиннадцатая. Пожарив топинамбур на завтрак, я заглянула в комнату. Девочки еще спали. «Колин, я без тебя не справлюсь», — призналась я мальчику, пытаясь сдержать вдруг затрясшиеся и похолодевшие ладони. «Мам», — серьёзно заглянула мне в лицо, — ответил он, «Раньше я думал, что все останется на мне». «А теперь ты такая?» Мы долго смотрели друг на друга, как будто узнавая вновь. Впрочем, почему как будто? Я узнавала свою новую семью. Он — меня. «Тогда давай будем думать, что делать дальше», — схлипнув или смеясь, сказала я. «Уже утро. Я пойду к миссис Моне, а ты побудешь с сёстрами». Я снова взглянула на письма. Наверное, я невольно оттягивала моменты их прочтения. Но ведь детей нужно было кормить прямо сейчас. «Мам, я с тобой», — вскинулся Колин. «А вдруг там...» «Мальчик мой», — серьезно взглянула я на него. «Ты останешься с сестрами. Видишь, что произошло, когда мы их оставили?» Колин притих. «Был бы папа...» — проговорил он с трудом. — Все было бы как раньше. Я сдержала вздох, не пытаясь даже представить, что было бы, если бы Алекс Мартин был здесь. Конечно, мне было бы легче. Но кто знает на самом деле. Собрав вещи для обмена, я подошла к двери. Колин смотрел на меня тревожно. Господи, какие же были у него чуткие глаза. Кивнув ему ободряюще, я вышла из дома, и остановилась на секунду. Вдали виднелся лес, уже робко зеленеющий, протягивающий первые свои побеги к небу. Я видела лишь намек на весну и надежду новой жизни. «Хоуп», — вспомнила я. «Меня зовут Хоуп, Надежда. А раньше звали Вера». «Забавно. Любви не хватает». Поправив на руке небольшой узел, я решительно зашагала по знакомой уже дороге к дому соседей. У калитки сидел мистер Дерек, ковыряясь с чем-то. Он очень агрессивно встретил меня вчера и, по-моему, был пьян. Поэтому я в нерешительности остановилась. Хозяин дома, завидев меня, распрямился медленно. Смерил взглядом меня и узел в моих руках. Взгляд был хмурым, но не особенно злобным, поэтому я решилась обратиться первой. «Доброго утра, мистер Дерек. Могу ли я войти и повидаться с вашей женой?» Он молчал, соображая. Я сделала нерешительный шаг вперед, он посторонился. К его ногам подлетела вчерашняя собачонка и сделала стойку, а потом подбежала ко мне, виновато оглядываясь на него. Мистер Дерек сплюнул и выдавил из себя. «Проходите, мисс Мартин. Моя жена на кухне». С этими словами он попытался пнуть собаку, вроде бы давая мне пройти. Собаченца рыкнула робко и засеменила за мной. Я остановилась на секунду, чтобы коснуться ее макушки. Как-то мы с мамой гуляли по улицам нашего города, и за нами также увязалась собачонка. Мама остановилась, чтобы приласкать ее. Я спросила ее, «Мам, зачем? Нам ведь нечего дать ей». На что мама просто ответила, «А погладить? Думаешь, она не хочет?» Я очень хорошо тогда запомнила этот момент и потом всегда пыталась погладить всех животных, которые попадались на моём пути. Просто приласкать. От себя и от мамы. Миссис Мона, видимо, видела меня в окно, потому что выскочила на крыльцо и улыбалась изо всех сил. Наверное, смирилась с потерянным добром. «Доброе утро, миссис Мона!» — крикнул я ей и, погладив собаку, подошла ближе. «Вы позволите?» «Конечно, миссис Хоуп. Проходите!» — засуетилась та. «Пошла вон от миссис!» — прикрикнула она на собаку, и та, наклонив голову, потрусила прочь. «Забрать бы ее. — мелькнула мысль. Но куда? В доме было так же тепло и уютно, как и вчера. Было похоже на русские или украинские избы, образ которых хранила моя память бог знает откуда. Беленная печь, дорожки — все мило и приятно. Я вспомнила наш закопченный и холодный дом, где оказалась я с тремя детьми. Сегодня же сделаю его таким для них. Миссис Мона. Крадчиво начала я. Я так вам благодарна, что вы сохранили наши вещи. Вдохновение ради выживания вело меня, и я продолжала. Когда вернется мистер Мартин, я расскажу ему, как вы помогли нам и спасли меня и наших детей. Мона расслабилась, хотя глаза ее до этого бегали. Видимо, мой муж был не последним человеком в городе, и соседи это обсудили после моего воскрешения. «Миссис Хоуп, да ради бога!» — запречитала соседка, беря меня за руки своими липковатыми ладонями. «Я же, деточек...» Она всхлипнула, не отводя взгляда от узла, который заманчиво маячил моих ног. «Вот я и пришла поблагодарить вас», — проговорила я душевно, насколько могла. «В принципе, эта женщина могла и вовсе бросить меня и детей, пусть и объедками, но кормила». Ну, хотела обокрасть. Для выживания стоило простить ей это. «Я хочу кое-что подарить вам», — продолжила я, стараясь, чтобы мой голос не звучал холоднее, чем того требовала ситуация. «Ох, миссис Хоуп, не стоит. А что там у вас?» Перешла к делу наша душевная соседка. Я усмехнулась про себя. «Я вот тут разобрала некоторые вещи», «Они мне не понадобятся больше. Хочу отблагодарить вас». С этими словами я развязала узел и достала платье. Очень нарядное и красивое, черный сатин и белые кружева. К нему также прилагались перчатки и сумочка. «Вот это вам». Конечно, по размеру платье далеко не в пору было миссис Мони, но стоило недешево, мягко говоря, поэтому глаза у той загорелись. «Миссис Хоуп, душечка, да ли того?» Соседка схватила дар и стала прикладывать к себе, как будто могла в него влезть. «Могу я обратиться к вам с просьбой, мисс Мона?» — спросила я чуть тверже. Глядя на узел с вещами, который сулил ей еще какие-то блага, соседка закивала чуть ли не подобострастно. «Мне нужна сегодня курица для бульона». Я вытащила еще одно платье, а также миссис Мона. Окликнула я ее, заметив, что она завороженно уставилась на узел. Да, мисс Хоп, да, мы же ради вас и деточек. Я помню, миссис Мона. Я даже смягчилась, видя, как эта женщина была падка на вещи. А еще яйца и немного овощей. «Вы мне поможете?» Мне пришлось окликнуть Мону пару раз, пока она не обратила на меня внимание. Очевидно, то, что я не умерла, поменяло отношение соседей ко мне. Миссис Мона кинулась ко мне и чуть не задушила в объятиях. «Душечка моя, конечно, мы вам поможем. Надеемся, мистер Мартин вернется в добром здравии и не забудет нас». «Поможете? Не забудет». пообещала я, чуть ли не веселясь. Потом прибавила более серьезно. «У меня заболела дочь. Как можно послать за врачом?» Миссис Моно охнула почти что искренне и закричала своему мужу, чтобы тот собирал повозку, а я, выдохнув, толкнула узел ногой в ее сторону. Там были еще два платья.